Глава 15. Тайли. И снова в видении неведомой силой меня влекло через пустыню. Снова я оказалась в том оазисе и замерла у того самого дома. Я даже подошла ближе, коснулась полога. Внезапный детский плач заставил вздрогнуть от неожиданности. Похоже, там совсем ещё крохотный малыш. Но видение опять оборвалось, так и не дав мне никаких ответов. Я открыла глаза. Бал у мрака. Незнакомая комната. Где я вообще? Сеф на кровати, я растерянно огляделась. Так, я всё в том же платье, в котором была на злосчастном балу. Кажется, я в итоге потеряла сознание. Всё-таки тяжело воплощать огненную стихию, когда она переплетена с ледяной. Но чем в итоге всё закончилось? Обстановка комнаты довольно скромная. Это вряд ли в доме Эйрена. Дверь открылась, и я тут же напряглась. Но появился сам Эйрен. Я даже выдохнула с облегчением. Одетый совсем просто в дорожный костюм, он занёс поднос с двумя чашами. А мы где? первым делом спросила я. Название деревушки тебе всё равно ничего не скажет. Эйрен поставил поднос на стол. Мы на постоялом дворе. Поешь тебе необходимо горячая пища. Тем более долго мы тут не задержимся. Так а что вообще происходит? Что-то меня его мрачный вид очень настораживал. Эйрен подошёл ближе, сел на край кровати. Ответил не сразу, будто мысленно подбирал слова. Происходит то, что мы с тобой сейчас самые разыскиваемые во всём Асгэйре, и ищут нас уж точно не для того, чтобы спасибо сказать. У меня на миг дыхание перехватило. Это из-за меня, да? Эйрен взял меня за руку, успокаивающе погладил ладонь. Почему-то уже от одного его прикосновения стало спокойнее. Тайли, я понимаю, что ты не могла поступить иначе. Ты всех там спасла. Но в то же время стало известно, кто ты. И потому нам пришлось тут же бежать. Ты сутки не приходила в себя. За это время мы уже отдалились от Айтона. Но магическим оповещением вести тоже разлетаются быстро. Лирен уже внес свою лепту. Все считают, что появление Талиси в нашем мире теперь уж точно уничтожит Асгейр. Ведь якобы противоположная стихия нарушает и без того шаткое равновесие. За нашу поимку объявлена большая награда, и даже открыто разрешено убивать на месте, так как якобы мы крайне опасны. Он мрачно усмехнулся. Так-то, проще нас убить на всякий случай, чем разобраться, в чём дело. На фоне вечного страха гибели мира люди совсем уже обезумели. А твои дядя с тётей, тихо спросила я, пока в полном шоке от услышанного. Им же ничего не грозит? Нет, их к счастью это не заденет. Во всём виноватым считаюсь я, забравший Толисев Аскеир. Но факт в том, что нам с тобой нельзя надолго задерживаться на одном месте. Я бы и не стала останавливаться на этом постоялом дворе. Но ты уже сутки не приходила в себя. Тебе необходим и тепло и покой. Но завтра на рассвете снова продолжим путь. Нам нельзя тут задерживаться. И куда мы отправимся? А после вопросила я, заранее предугадывая ответ к верховному ответил Эйрон, как само собой разумеющееся. Других вариантов нет. Да, с одной стороны это безумие, но с другой это наш единственный шанс получить ответы и понять, как же из сложившейся ситуации выбираться. Меня так и подмывало спросить, что же он не настаивает на своём прежнем варианте довести смешивание магии до конца. Такое впечатление, будто что-то в Эйроне изменилось. Даже сейчас он лишь держал меня за руку, не пытался обнять или вообще хоть как-нибудь приблизиться, словно нарочно отдёргивал себя от этого. Но почему? Он передал мне чашку с ароматным супом и ложку, но после всего услышанного аппетита совсем не было. Долго до Верховного добираться. Несколько дней зависят ещё от погоды. Эйран тоже к еде пока не притронулся. Наш Верховный живёт отшельником, на связь с людьми практически не выходит. Лишь раз в поколение, когда необходимо отправлять магов льда в Хардем на ритуал обновления, наш Верховный дает о себе знать. И то не лично появляется, а отправляет магические оповещения. Но сам тот факт, что он держится особняком, сейчас обнадеживает. Быть может, он не такой, как ваши Хардемские, и с ним вполне можно найти общий язык. На мой взгляд, это все равно было чистой воды безумия отправляться прямиком к представителю тех, кто жаждет нас тереть в порошок, Но в то же время, какие ещё варианты? Скитаться по ледяным пустыням, пока нас не поймают или пока сами не погибнем? Эйрен прав, нужно рискнуть. Чтобы хоть немного отвлечься от гнетущих мыслей, я спросила. Эйрен, помнишь, ты говорил, что одна из особенностей твоей магии это возможность путешествовать сознанием на расстояние. А как это вообще контролировать? Вот уже второй раз я видела одно и то же место в Хардами, которым точно не бывало раньше. но так и не смогла подобраться поближе. Меня резко возвращало в реальность. Только я уверена, что эти видения — что-то очень важное. Может, есть способ как-то все же ими управлять? Это приходит с опытом. Но если хочешь, можем попытаться вместе. Когда ты снова заснешь, я объединю наши сознания через связь магии. Но учти, тогда я окажусь в видении вместе с тобой. Да там нет ничего такого вроде бы, что я хотела бы скрыть. Я на миг задумалась. Хорошо. Давай попробуем вместе. Эйран тайли переоделся из бального платья в тёплые вещи, которые он уже здесь купил. На этот раз хоть с размером угадал. Но даже в простой одежде Златовласка завораживала. Сложно было отвести взгляд. Что мне нужно делать? С готовностью спросила она. Всего лишь уснуть. И тогда я через связь наших магий смогла объединить сознание. Но дальше, как уж повезёт. Всё-таки раньше я такое сама, понимаешь, не проделывал, Эйрон улыбнулся. Всё у нас с тобой впервые. Её губы тоже тронула улыбка. Первые такие маги со смешанной силой. Хотя, может, и не первые. Она вмиг помрачнела. Просто раньше подобных нам быстро уничтожали. Вот доберёмся до Верховного, и сами всё узнаем. Эйрон не стал раздеваться, лёг на кровать прямо в одежде. Мы должны быть рядом, да? Таили заколебалась, в который раз уже коробило, что она настолько боится любых проявлений близости. Но Эйрен постарался не показать вида. Мне нужно хотя бы держать тебя за руку. Всё-таки связь наших магий обостряется, когда мы ближе, а для объединения сознаний это необходимо. Не удивился бы, если бы Таили легла на другой край кровати, лишь бы только не рядом. Но нет, не стала особо отдаляться. и все равно чувствовалось, что ей очень неуютно. Она напряжена, будто в любой момент ждет нападение. — Ты так меня боишься? — сухо спросил Эйрон, не сводя с нее взгляда. Она отвела глаза. — Не боюсь. Просто сама ситуация мне не нравится. Я ведь не уверена, что зелье поможет. Но в итоге оно осталось в Айтоне, а мы здесь. И вернуться за ним никак не получится. Наверняка же нас схватят. А без зелья... Она резко замолчала. Дай. Выкинь ты уже из головы эти глупости, что все мужчины настоящие монстры. Всё-таки не мог сдержать раздражение. Я не собираюсь ни к чему тебя принуждать. Для выживания нам достаточно просто быть рядом, как сейчас. К тому же, вдруг у Верховного узнаем что-нибудь полезное. Так что, пожалуйста, хватит смотреть на меня как на изверга, только и мечтающего сорвать с тебя одежду. Чтобы я не говорил тебе в гневе, но ведь до сих пор не сделал ничего против твоей воли. Разве не так? Так. Она спорить не стала, но и в глаза по-прежнему не смотрела. Не покидало ощущение, что у Тайли раньше был какой-то тайный план, и, возможно, как раз-таки связанный с зельем. А теперь, когда всё пошло прахом, она попросту не знает, что делать. Больше не разговаривали. Свечи в спальне погасли. Магия огня слушалась вполне охотно. Комната погрузилась в темноту. Весь день в дороге вымотало изрядно. Сон уже потихоньку подкрадывался, но Эйран ждал. пока первой уснет Тайли, чтобы успеть соединить сознание. Раз для нее это так важно, нужно попытаться. Их несло через пустыню. Солнце палило так, будто пыталось расплавить не только песок, но и сам воздух. Хорошо, хоть в нематериальном состоянии, это не столь остро ощущалось. Но путь вскоре закончился, впереди показалась деревушка, в тени множество раскидистых деревьев. Замелькали неказистые дома, и, наконец, влекущая вперед сила ослабла. Вот тот самый дом. Таиля показала настоящий с краю, ничем особо не примечательный. Сразу было ясно, что живут тут люди небогатые. Даже дверей не имелось. Вход был занавешен плотной материей. Я удержу нас здесь сколько понадобится. Можешь войти туда. Только учти, тебя увидят. Хоть ты и нематериальна сейчас, но со стороны просто выглядишь полупрозрачной. Я не знаю, что или кто там. Она явно нервничала. Так что лучше, наверное, для начала посмотреть незаметно. Тут уже опускался вечер, так что хватало прохожих. Можно было, конечно, дождаться ночи, но есть ли смысл столько тянуть? Я всё же попробую. Таиля только собралась сделать шаг и выйти из тени дома, как вдруг в ступоре замерла на месте. К дому направлялись двое мужчина и женщина, ещё не пожилые, но всё же в возрасте. Одеты и довольно просто, и вроде бы ничего примечательного в них не было. Лишь в чертах лиц что-то неуловимо привлекало взгляд, но Эйрон пока не мог понять, что именно. На руках женщина держала малыша, совсем еще маленького, несколько месяцев от роду. Ребенок спал, она несла его очень бережно, о чем-то с улыбкой переговариваясь со своим спутником. Скорее всего, это были муж и жена. И выглядели они искренне счастливыми, хотя, наверное, для счастья и вправду не так уж много надо. Тайли плакала, молча. Может, даже не осознавала, что по щекам одна за другой катятся слёзы. Она не сводила взгляда с идущих, словно весь мир вдруг сузился до этой супружеской пары и их малыша. Эйра не без слов обо всём догадался. Это ведь твои родители, верно? Подойди к ним, они ведь тебя увидят и услышат. К тому же. Она тут же замотала головой и даже на несколько шагов отступила, будто боялась, что её заметят. А пара приспокойно скрылась в своём доме. Только у Тайли, похоже, назревала настоящая истерика. Она дрожала, порывисто всхлипывала, силилась что-то сказать, но словно не находила на это силу. Эйрон обнял ее, но в объятиях она лишь сильнее разревелась. Похоже, стоит перенестись отсюда. Все равно в любой момент смогут вернуться. По велению мысли, их тут же снова понесло над пустыней. Но не обратно в реальность вас, Гейр. Ведь наверняка Тайли просто нужно успокоиться. И она захочет тут же вернуться к родителям, чтобы пообщаться. Так что лучше пока оставаться в Харбене. И Эйрон выбрал то единственное место, которое ему в этом мире нравилось. Берег дремлющего моря все так же пустовал. Опускалась ночь, на небо высыпали первые звезды. Эйрон сидел на песке, обнимая пока еще дрожащую Тайли. Она уже и не плакала, но ничего не говорила. Прекрасно понимая, что ей сейчас так проще, он тоже не лез с вопросами. Просто обнимал, просто успокаивающе гладил по волосам. И Тайли прижималась к нему так отчаянно, будто от этого зависела сама ее жизнь. Минуты шли, удерживать сознание в этой реальности становилось сложнее. Эйрон хотел уже было предложить все же вернуться в оазис, но Тайли первой нарушила тишину. — Спасибо. — За что? — Что ты рядом. — ответила она совсем тихо. — Я понимаю, просто нет иного выбора, но все равно спасибо. Я с тобой рядом вовсе не потому, что от этого зависит наша жизнь, возразил он. Талия подняла на него глаза. Казалось, очень хочет что-то спросить, но при этом боится услышать такой ответ, который что-то в ней самой изменит. Будто оставалась между ними ещё самая последняя, но и самая крепкая преграда, и её золота власка никак не решалась перешагнуть. Она отвела глаза, чуть отстранилась. будто бы бездумно принялась рисовать узоры на песке найденной рядом тонкой палочкой. Эйрен, а ты никогда не думал о том, что хорошо бы изменить мир? Такого вопроса он не ожидал, конечно. Думал. Но я рассчитывал, что отчасти смогу это сделать, если стану правителем Азгейра. Всё-таки моя чистокровная магия могла бы существенно замедлить угасание мира. А почему ты спрашиваешь? Знаешь, Я всегда считала мир слишком несправедливым. А теперь я окончательно в этом уверилась. И я готова на всё, чтобы изменить царящие порядки. Её голос дрогнул на эмоциях. Она даже переломила палочку, которой до этого рисовала. Очень надеюсь, что ты прав насчёт верховных. И они и вправду нас боятся именно потому, что мы способны им противостоять. Тайли произнёс он тихо. Даже не стало звучивать вопрос, но она и так всё поняла. Но ответила не сразу. Обняв колени, смотрела на горизонт, на мерцающую дымку края мира. Похоже, очень старалась сдержать вновь подкатывающие слёзы. Каждый день в обители я мечтала о том, как вернусь к родителям. В мельчайших деталях рисовалась, как заплачет от радости мама, как крепко обнимет меня папа, как впервые за всё последнее время я почувствую себя прямо как в детстве, в безопасности их родного тепла. Только на этой мысли я держалась, когда в обители меня пытались сломить, превратить в послушную и безропотную. Только ради этого я и цеплялась за жизнь. Для меня это была свобода, понимаешь? Я не мыслила ее без родных». «Тайли, так что не так? Они же живы и счастливы, ты ведь сама видела». «Да, счастливы». Ее губы тронула искренняя улыбка. «У меня даже братик появился, или сестренка». «Почему ты к ним не подошла?» Эйрон обнял ее за плечи. Тайли порывисто вздохнула. «Эйрон, я просто почувствовала. Так явственно. Они не помнят меня. Совсем». Она всхлипнула. «Да, Верховные их оставили в живых, но начисто уничтожили все воспоминания обо мне. Даже покажись я маме и папе, они бы меня не узнали. И, возможно, не поверили бы моим словам. И я просто не смогла к ним подойти, не решилась. Они ведь так счастливы, пусть и без меня». Она бы пыталась успокоиться, но куда уж там, дрожащим голосом продолжал. А потом эта тонаетия хлынула во все стороны, как волной. Всё, как ты объяснял про твою магию. И я почувствовала, что не только мама с папой, теперь вообще никто меня не помнит. Ни Нанни, ни госпожа Зидалли, никто. Верховные, видимо, в стремлении замести следы, как-то сделали так, что обо мне все забыли. Эйран, будто меня и не существовало вовсе. Закрыв лицо руками, она горько заплакала. Я так надеялась вернуться сюда, в свой мир, к своим родным. А выходит, больше ничего и никого у меня нет. Я стала чужой даже здесь. Я совсем одна. Ты не одна, слышишь? Айра отвел её ладони от лица, заставляя встретиться с ним взглядом. От вида слёз в янтарных глазах даже дыхание перехватило. Ты не одна, Тайли, и никогда не будешь одна. Он снова крепко обнял её. Надеясь хоть немного успокоить, и без связи магии ощущал её боль как свою. И с каждым мгновением в душе всё сильнее разрасталась ледяная ярость, неудержимая, неисчерпаемая ярость. "Тайли, я клянусь тебе, верховные за всё заплатят", глухо прошептал он, прижимая к себе своё золотоволосое сокровище. "За всё совершённое зло, за каждую твою слезинку заплатят. Я сделаю всё ради этого, обещаю". И если будет хоть малейшая возможность, я изменю мир. Она подняла на него глаза. Пусть в них и стояли ещё слёзы, но в то же время читалась и непоколебимая решимость. Нет, Эйрен. Мы изменим. Вместе. Дейлин. В любой сложной ситуации у меня был план: что в обители, что в темнице, что в доме Эйрена, Но сейчас я вообще не знала, что делать. Даже если получится каким-то чудом одолеть верховных и не спровоцировать этим гибель миров, то что дальше? Эти мысли не давали мне покоя. Эйрон пока не просыпался. Его всё живым метал перенос наших сознаний. В комнате пока царила темнота, но мои глаза давно привыкли. Я не отстранялась, так и лежала в объятиях Эйрона и сама его обнимала, нежилась в его тепле. Сейчас он казался мне единственной связью с реальностью. Если его не станет, то я точно исчезну, будто меня и вправду не было. Приподнявшись на локте, я вгляделась в его лицо, смотрела и пыталась понять. По сути, я сломала ему жизнь, сначала смешав наши магии, а потом ещё, открыто всем продемонстрировав, что я та лисица. Я сделала его изгнанником. Но при всём этом он будто бы даже на меня и не сердится. А ведь тогда В Хардоме он явился за мной в такой ярости, что даже вспоминать страшно. Так что же с тех пор в Эйроне изменилось? Очень хотелось восстановить справедливость и скупить свою вину перед ним, чтобы он и вправду смог стать правителем Асгейра, как и мечтал. Но если я знала, к чему в итоге стремится Эйрон, то вот насчет себя ничего не могла сказать. Мне не к кому теперь возвращаться, но и здесь я тоже остаться не могу. Так где мое место? Или рядом с кем? К утру я все же задремала, но вскоре Эйрон меня разбудил. — Тайли, нам пора уже продолжать путь, так что завтракаем и поедем. Он уже собирал вещи в дорожную сумку. — Но у тебя есть какой-нибудь план? — сонно пробормотала я, потянувшись и садясь на кровати. — Не можем же мы просто заявиться к Верховному, открыв двери пинком. — Ну а что, лично мне нравится такой вариант. Эйрон усмехнулся, но все же серьезно добавил. Сориентируемся уже на месте. Хоть наш верховный и живет отшельником, но наверняка есть какая-то охрана. На худой конец полетим на драконах. На драконах? Не поняла я. А ты не в курсе? А, ну да, ты же была без сознания. Твоя фира так вымахала, что уже почти догнала по габаритам иния. Тот выплеск магии во дворце, видимо, и спровоцировал ее столь буйный рост. Так что наши драконы вполне себе спелись, сопровождали нас вчера. Скорее всего, и сегодня объявится. Едва мы снова углубимся в ледяную пустыню. Фира выросла, пока верилась с большим трудом, но никак я не могла представить Фиру взрослым драконом. Эйрон, а что если ваш верховный попросту попытается нас убить? Тихо спросила я. Ты уверен, что мы сможем дать ему отпор? Эйрон на миг задумался, словно сомневался, стоит ли говорить, но всё же произнёс: "Ты должна кое-что увидеть". подошёл к стоящему на столе кувшин. Легонько пошевелил пальцами, и тут же из кувшина плавно взмыла вода, извиваясь как змея. Я от изумления даже ахнул. Но как? Как такое вообще возможно? Понятия не имею. Эйран неспешно водил рукой в воздухе, и вода послушно огибала его пальцы. Только сегодня утром это случайно обнаружил, когда чуть кувшин не опрокинул. Видимо, ночное объединение наших сознаний внесло свою лепту в развитие смешавшихся магий. А ведь магия воды считалась безвозвратно утерянной. Он будто и сам не до конца ещё верил в происходящее. Но я чувствую эту стихию даже лучше, чем лёд, что вообще поразительно. Просто чудо какое-то. Спешно встав с кровати, я подошла поближе. Очень осторожно коснулась водного потока. Как живые капельки воды перетекли ко мне на ладонь. По одному велению мысли Они перемещались и меняли форму. Даже дыхание перехватило. Я подняла глаза на Эйрена. Голос сам собой сбился на шёпот. Эйрен, что же с нами происходит? Я думаю, происходит то, что должно происходить со всеми магами. То, чего по милости верховных все лишены. Он помрачнел. Пусть это только мои домыслы, но я уверен, что недалеко от истины. Мы ведь и так с тобой по сути достигли невозможного. Смешали наши маги, чего по самой своей природе сделать вроде как нельзя. Теперь вдобавок магия воды пробудилась, считавшаяся покинувшей наш мир навсегда. А дальше что? Не станем ли мы в итоге равны по силам тем же верховным? Звучит жутковато. У меня даже мурашки по коже побежали. Но это бы нам очень пригодилось. Эйрен, я не стала говорить тебе о сне видении, просто не до этого было. Когда я смогла ощутить, что все в Хардах меня забыли, я почувствовала ещё кое-что. Собравшись силами, я произнесла: "Врата миров остановлены, переход открыт. Верховные вот-вот уже будут в Аскейре". Эйран шумно вздохнул. Вода соскользнула с его пальцев обратно в кувшин. "Что ж, это хоть и было ожидаемо, но я всё же надеялся, что в запасе у нас побольше времени. Одна надежда, что Верховные не смогут нас отыскать сразу". по крайней мере, до тех пор, пока мы сами не будем готовы к этой встрече. Теперь время поджимает ещё больше. Так что быстро завтракаем и в путь. И одна надежда на чудо, да? Я не удержалась от улыбки. Почему-то рядом с Эйраном всё казалось не таким уж страшным. Тали, мы с тобой уже столько чудес явили, считавшихся невозможными. Тепло улыбнулся он. Что лично я уже ничему не удивлюсь. Тем более главное чудо и так со мной. Он смотрел на меня так, что снова мурашки по коже побежали. Но на этот раз точно не от страха. Но Эйрон пояснять не стал. Да и надо было торопиться. Но ну, а я больше не стала заморачиваться над тем, что у меня нет плана. Для начала надо просто остаться в живых. А после уж видно будет, как жить дальше.